Действующие лица там такие — доктор Лобс, Шуадю Гюрзель, граф Денкер, баронесса Люст. Упоминаются Карце Шануа, полновесный идиот, ставший импотентом в 16 лет, а также Стелла Боакасю, родная тетка графа Денкера, садистка и лесбиянка». А соль этого рассказа в том, что упомянутый Шуадю-Гюрзель, аристократ и гипнотизер необычайной силы, налетел на свое отражение в зеркале, когда взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви. И поскольку воли Шуадю-Гюрзеля не мог противостоять даже сам Шуадю-Гюрзель, бедняга безумно влюбился сам в себя. Как нарцисс дьявольски элегантный и аристократический рассказ. Там есть еще такое место. К его счастью после Нарцисса жил еще пастух Анан. Так что граф живет сам с собою, выводит себя в свет и котетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе. «Ай-яй-яй-яй-яй!»